Написано много историй философии, но ни одна из них, насколько мне известно, не преследовала такой цели, какую я выдвигаю перед собой. Философы являются одновременно и следствиями, и причинами. Следствиями социальных обстоятельств, политики и институтов того времени, к которому они принадлежат, и причинами, в случае, если те или иные философы удачливы, убеждения, определяющих политику и институты последующих веков. В большинстве историй философии каждый мыслитель действует как бы в пустоте. Его взгляды излагаются изолированно, исключая самая большая связь их с воззрениями более ранних философов. Я же со своей стороны... Каждого философа пытаюсь рассматривать, насколько это возможно сделать, не отходя от истины, в качестве продукта, окружающей его среды, то есть как человека, в котором выкристаллизовались и сконцентрировались мысли и чувства, свойственные обществу, частью которого он является. Это привело к тому, что в книгу включены некоторые главы, относящиеся к чисто социальной истории. Никто не сможет понять стоиков и эпикурейцев без определенного знания эпохи эллинизма или схоластов без хотя бы беглого анализа истории развития церкви с V по XIII столетия. Поэтому я коротко излагаю те моменты основных направлений исторического развития, которые, по моему мнению, оказали наибольшее влияние на философскую мысль и с возможной полнотой освещаю, может быть, незнакомые некоторым читателям периоды истории. Это касается, например, раннего средневековья. Но из этих исторических глав я строжайшим образом выбрасываю все, что имело небольшое отношение или вовсе не имело никакого отношения к философии данного или последующего периода. Проблема отбора материала для такой книги, как эта, порождает весьма большие трудности. Лишенная подробностей, книга становится сухой и неинтересной. Обилие же деталей заключает в себе опасность сделать ее невыносимо длинной. Я стремился к компромиссу, исследуя воззрения только тех мыслителей, которые, на мой взгляд, имеют выдающиеся значения, и упоминания в связи с ними о таких деталях, даже если они не являются определяющими, которые представляют ценность ввиду их иллюстративного и оживляющего характера. Философия, начиная с древнейших времен, была не просто делом школ или споров между небольшими группами ученых людей. Она являлась неотъемлемой частью жизни общества, и как таковую я и старался ее рассматривать. Если предлагаемая книга обладает какими-либо достоинствами, то источником их является указанная точка зрения. Своим существованием эта книга обязана доктору Альберту Бернесу, будучи первоначально задуманной и частично прочитана в виде лекций на основе фонда Бернеса Пенсильвании. Как и при написании большинства моих сочинений, начиная с 1932 года, мне все время оказывалась большая помощь в исследовательской работе, а также во многих других отношениях, моей женой Патрицией Рассел. Бертран Рассел